Глава 32. В дверь заглянула Марина. «Кленович Чечевского пустить?» Кречет поморщился. Что-то зачистил. «У вас к нему какое-то особое расположение», сказала Марина. «Но если скажете, поставим его на общую очередь и только в часы приема». Кречет махнул рукой. «Ладно, зови». Он не наглый, не злоупотребляет. Он и так переламывает себя, ибо ходит просить не для себя, а для других. Он из тех, кто для себя и щепки не возьмет. Я с любопытством наблюдал, как Клиновичевский вошел и приближался к столу всесильного президента на лице смущения, что мешает государственным делам, в то же время убежденность в правоте. Лагеря и перестройка только показали, что был прав он, а не президенты, тогда называемые генсеками. И сейчас его долг гражданина — поправлять, подсказывать, даже терпеть окрики, но стараться на благо общества. «Что на этот раз поинтересовался Кречет? Пираты!» — виновато объяснил Тленовичевский. словно пиратели его собственные сыновья. Нас могут внести в черные списки стран, где государство совсем не борется с пиратством. — А это значит санкции? Многих передернуло. — Санкции больно бьют и по богатым странам, а нищую вовсе прикончат. — Так ж плохо, — спросил Кречет. — Ужасно. подтвердил Кленович «Надо принять закон о пиратстве. Пираты, книжные или какие еще самый большой бич нашего общества?» Кречту устало заметил. «Послушать Когана, так самый большой бич отсутствия финансов. Послушать Яузова, проклятые демократы и евреи, развалившие страну. А оказывается, пираты. Ну во всем мире!» «Во всем мире пираты уже отпиратились и стали банкирами, а наши, эти защитники демократии, постепенно переходят на легальный бизнес». Коломейца дернулся в благородном возбуждении. «Защитники демократии? Мы не хотим с ними иметь ничего общего. Какие они защитники?» Кречет видел, что все подняли головы, смотрят на него. Перевел взгляд на меня, едва заметно подморгнул, мол, буду ссылаться на ваши дикие суждения. А кто, по-вашему, отстоял демократию, когда танки ГКЧПистов штурмовали Белый дом? Клинович Ческий растерялся. — Но это всем известно. — Демократы? — кричит горько, засмеялся. — А истина-то лежит на поверхности. Да только замечать никто не желает. Именно книжные пираты спасли демократию. Они отстояли Белый дом. Уже не только Клиновичевский смотрел ошарашенно, только я помалкивал, ибо Кречет цитировал мою статью в неприметном журнале для футурологов. «Не видите?» Да разве с приходом перестройки и гласности хлеба или мяса стало больше? Или дешевле? Или товаров? Мы все обнищали, но из хлеба на воду перебиваемся. Единственное, что улучшилось, заметьте, это книги. Да. Всю жизнь по стране шел стон, что нельзя купить хорошую книгу. Обязательно надо было доставать по блату или покупать из-под полы у спекулянта на книжном рынке, рискуя, что у тебя вместе с ним сцапает милиция. Что, не так? Так, но какие-но? Книжные пираты завалили прилавки именно теми книгами, которые вы и мы всю жизнь мечтали купить. И Булгаков в любых количествах, Цветаева, Пастернак, Ахматова, Гумилев. Высокая классика и фантастика, и детектив, и порнуха, и ужастики. И все это. Опять же, всем известно, что немаловажно книжные пираты ни рубля не запросили для этого у правительства. Обернулись сами, заняв деньги у населения на подписки, но сразу же насытили рынок. Только в этом и сказались рынок и демократия. все остальное дикие цены разруха пожрать нечего Старое до нашего да что там все было против кроме книг ну да и этой капли свободы оказалось достаточно чтобы перевесить Все горы озлобленности из-за нищеты во всем остальном. Ибо люди, выходя на улицы, видели по книжным лоткам демократию в действии. Видели все — рабочие, инженеры, школьники, студенты, пенсионеры, солдаты, волье. И несмотря на то, что не было ни хлеба, ни мяса, ни молока, все равно голосовали за рынок. ибо видели его плоды. А эти плоды быстрее всех успели вырастить именно книжные пираты. Да, только благодаря им люди пошли защищать Белый дом, ложились под танки. Не из-за пустых же обещаний сделать жизнь счастливой. Эти обещания слышим всю жизнь. Тем более, что обещание счастливой жизни при рынке Раздают те же члены Политбюро КПСС, которые обещали коммунизм за 20 лет. Каждой советской семье отдельную квартиру к 2000 году. А вот книги люди увидели. Обилие книг. Невероятное изобилие. И сравнительную дешевизну. Ибо как цены не кусались, но цены на книги упали до цен... на пачку сигарет, даже до цены проезда на метро. Было ли так раньше? Коган уже вернулся, весь зеленый, как огурец, рожа унылая, но вслушивался с блестящими глазами, при первой же возможности вклинился. — С пиратами вы абсолютно правы. У них вообще есть склонность спасать державы. А вон Англию так вовсе вывели... во владычице морей. Но наш народ... Илья Парфенович, не надо корчить ружу, или это она у вас вообще такая? Наш русский народ впервые ощутил гордость, когда разрешили всякие там кооперативы. Представьте, что инженер после вуза Лет десять должен был пахать, пока станет просто инженером, а еще десять за сектором. К пенсии он мог стать заведующим отделом. И вдруг свобода. Открывай свои фирмы, называй себя хоть сразу управляющим, хоть директором, хоть голова кружится, президентом. И не важно, что вся фирма это он сам и его голодная кошка. Но зато заказывает визитки и предлагает, где золотом написано «генеральный директор» такой-то. Кречет кивнул. Подлый прием, но удачный. Ни рубля не было затрачено на пропаганду, а массу энергичного народа, который на самом деле определяет лицо страны, является зачинщиком всяких бунтов и переворотов, сразу привлек на свою сторону. Правда, теперь многие уже поняли, что звание генерального президента или генералиссимуса на хлеб не намажешь. Но все же гордое звание остается. И остатки надежд. Так что, Аполлон Вячеславович, вы задумали стоящее и своевременное дело. Пираты были необходимы на каком-то отрезке времени. Но теперь их надо переводить в легальный бизнес». Даже насильно, чтобы от налогов не увиливали. Разработайте проект, приносите. Клиновичичевский ушел счастливый, что на этот раз все было принято сразу, без споров и крика. А Краснохарев сказал, понимающе: мог бы и готовый взять. Хотя бы за основу. Ладно, создадим комитет по подготовке. Несколько подкомитетов, начнут согласования. Тоже мне. а там пиратство безболезненно вырастет в бизнес меня другое интересует что скажет наш илья Парфенович по поводу этих что переводили свои копеечки за рубеж у них там целые замки закуплены золотые туалеты во всех квартирах глава фсб не удивляясь неожиданному запросу раскрыл свой Лаптоп. Но заглядывать не стал. Заговорил тихим бесцветным голосом, от которого не только у меня по спине побежали мурашки. При нынешнем развитии интернета никакая пластическая операция, никакие изменения внешности не позволят скрыться. Я уж не говорю о таком пустяке, что как ни меня и рожу, но кости и череп остаются все те же. А чтобы заполучить рентгеновский снимок, не обязательно глотать пыль больничных архивов. Достаточно пройти таможенный контроль или даже просто воспользоваться самолетом. Но теперь есть и более изощренные средства. Интернет. Ну-ну. Что это за штука, спросил Краснохарь. К примеру, человек едет на курорт. В компьютер. В целях лучшего обслуживания заносят все привычки, вкусы, что предпочитает из меню на завтрак, что на обед, т.д. и пр. Даже если кости черепа каким-то образом сумеет заменить, что пока невозможно, то с привычками и вкусами сложнее. Как ни скрывай, где-то да проскочит. А интернет? дает доступ к таким данным любому человеку. Вообще-то, Платон Тарасович, -то такое тотальное наблюдение за человеком и обществом, что волосы встают дыбом. Кречет взглянул мельком. Да у тебя и вставать-то нечему. Не на голове обиделся Сказбуш. Да и не обязательно волосы. Так что вот список. Кречет мельком взглянул на листок. И что с ними? Вот этот. У него счет в Швейцарии. Выяснить не удалось. Но не меньше ста миллионов долларов. Вчера умер от сердечного приступа. А этот? Он на продаже армейского барахла хапнул полтора ста миллионов, после чего скрылся в Нидерландах. Вчера разбился в автокатастрофе смятку. Этот, который третий, снизу, был убит при ограблении в Ковентри. — Когда, — поинтересовался Кречет. — Сегодня утром. В восемь утра. Кречет взглянул на часы. — Хм... -м -м. «Хорошо работает информация. Там еще без четверти восемь, а мы уже знаем, что стряслось». Сказбуш, смутившись, развел руками. Никак не привыкну к этим часовым поясам. В запавших глазах что блистало грозное веселье. Какой-то мор на сбежавших за рубеж казнокрадов. «Это кроще, конечно». Но пусть другие чувствуют. Я не мой предшественник, у меня не поворуешь. И цацкаться не буду. Пусть потом на мою могилу наплюют правозащитники, но десяток другой воров перестреляю без суда и следствия. Хоть кто-то да присмиреет. Сказбуш мельком взглянул на грозного президента. «Да уже и так началось». Кого при содержании, кого при попытке к бегству. «Давно началось?» — Сказбуш развел руками. «Как стали известны результаты выборов президента?» Кречет взглянул остро. И что? «Это, конечно, же, совпадение», — поспешно добавил Сказбуш. «Я так привязываюсь к событию, а не к дате». «Яузов прорычал. Ничего». Эту дату запомнят. Еще как запомнит. Нерошниченко прикрыл трубку ладонью. Господин президент, посол на проводе. Говорит, дело очень срочное. Кречет смотрел подозрительно. Звонок из Брюсселя? Из Вашингтона? Кречет нехотя взял трубку. но... «Ну? В мембране послышался грубоватый размеренный голос посла. «Господин президент, здравствуйте. Похоже, у меня появилась надежда на радостную новость». «Только надежда?» «Да, но если она оправдается, то намечается некоторый перелом». Тьфу -тьфу. что это я привычно осторожничаю. Не перелом, а как бы его назвать словом. из штаб-квартиры в Брюсселе дали понять, что готовы при некоторых условиях «Остановить продвижение НАТО к востоку», — Кречет зло фыркнул. «При некоторых условиях?» «Да, но мне конфиденциально дали понять, что условия эти минимальны. Более того, чисто символические, я просто боюсь поверить. А от нас только требуется, чтобы в кратчайшее время состоялась ваша встреча на высшем уровне с главами государств». «Членов НАТО?» — спросил Кречет подозрительно. — Ну да, дабы, так сказать, окончательно закрепить границы существующего мира. Злая усмешка осветила мрачное лицо генерала. — Господин посол, — сказал он ровно, — я благодарю за новость, но пока что говорить о встрече не могу. Занят. Так и передайте. Из трубки донеслось, полузадушенное железными пальцами, генерала. — Но, господин президент, так и передайте! — бросил кречет уже строже. — Поговорим о встрече позже. Он опустил трубку на рычаг, осторожно, словно опасаясь спугнуть удачу. Хотя, как я видел, это не удача, а успех. которому кречет «Карабкался, едва не теряя на каждом шагу шкуру». «Спешат», — сказал я осторожно. «А что это значит?» — он умолк, давая договорить мне. «Вы знаете. Все скромничаете. Не хотите сказать слух, что пока все идет, как было предсказано в ваших работах. Значит, в их сценариях был предусмотрен и такой невероятный вариант. Иначе не отреагировали бы так быстро. Невероятный для нас, сказал я, а они его учитывали как самый опасный для себя. Я очнулся от дом, чувствуя некоторое неудобство. В салоне удобно, тепло, сухо. но за окном проплывают дома незнакомые, а улица выглядит как-то не так. Не сразу понял, что едем непривычной уже дорогой, а Володя держится несколько напряженно. В голове тут же прокрутились сцены из фильмов о похищениях, киллерах, террористах. Я спросил как можно будничнее, а чего не по Тверской? Пробки или дорогу размыло? Он даже не шелохнул бровью. Положено. — Почему? — Простите, я человек гражданский. — Замечено передвижение, — произнес он так же буднично, как и я. — Маленькие такие подвижки. Ничего определенного, но никто не хочет ни на мину напороться, ни поймать пулю с крыши. — Ого, — сказал я. — Настолько серьезно? «А что, думаете, если президентом кричит, так и никто не решится?» «Это Россия», — ответил я. «Здесь на все решаются». «Через Сретенку не проехать», — сказал он уже охотнее. «Это точно, там митинг, какого не знали со времен перестройки. Люди озверели, вот-вот вломятся через кремлевские ворота». а со стороны кузнецкого моста там разгулялись сторонники русского единства вчера еще была драка с либералами их лидер объявил себя истинно православным теперь бьется за святую церковь как вчера бился за предоставление московских квартир депутатам лицо его было лицом молодого разочарованного старика который повидал столько гадостей что больше ничему не верит Когда впереди показался памятник Долгорукому, я сказал, здесь и высади. Но президент велел к самому дому. Мой дом соседний. Не боись, еще светло, никто не обидит. Видишь, сколько везде милиции? Он хмыкнул, мол, как раз милиции-то и обидит, но смолчал. Футуролог с а были легче. Завтра во сколько? — спросил он, притормаживая. — Как обычно. Возле памятника Долгорукому толпа была в пятеро больше, чем в прошлый раз. но душе было тревожно. Слишком быстро язычники захватывали позиции, а церковь совершенно не борется, хотя тысячу лет тому залила кровью Киев, утверждая свою власть, а потом еще несколько сот лет искореняла язычество. Капище жгла, а людей казнила. В прошлый раз было три оратора. Теперь уже пятеро сменяли друг друга. Новенькие были поувереннее, умелее в словесных баталиях, постепенно оттесняли зачинателя, перехватывая власть в новой складывающейся структуре. Правда, все те же крики о древности Руси, великой славе предков, арийском происхождении. Их, ребята, мелькнула у меня брезгливо жалостливое Не там ищите. Это сейчас доказываете друг другу, что вся цивилизация пошла из Руси, которая тогда называлась не Русью, а как-то по-другому, скажем, Месопотамией или Вавилоном. Что хеты — это хаты, предки славян. Что троянцы — славяне, как и шумеры. Но потом с ростом своих же раскопок в книгах, в поисках еще более древних корней, С разочарованием узнаете, что, как ни крути, а немцы или арабы имеют более давнюю историю, а уж про евреев или ассирийцев и говорить нечего. Но силы уже уйдут. Вам останется только признать свое поражение и угрюмо отойти в сторону. Но почему так заклинились на древних корнях? Разве не важнее, кем будут наши внуки, чем кем были наши деды? Брехня, что, не зная прошлого, нельзя предвидеть будущее. Красивая фразочка, что с натяжкою была верна в эпоху, скажем, Древнего Рима. Тогда из прошлого древних египтян, медийцев, греков можно было извлечь уроки. Те же восстания рабов, набеги варваров, хвостатая звезда в небе. Но в прошлом не было движения зеленых, атомного оружия. Интернета, всемирного телевидения и прочих штук, что так меняют жизнь. А кто не успеет, тот получает огрызок от яблока, как вон те идиоты, что подставили мне свою красотку. Я очнулся от невеселых дум, рядом подпрыгивали и кричали хвалу сворогу, крепкоплечьи ребята, коротко подстриженная в глазах отвага и желание отдать себя чему-нибудь высокому. Я поинтересовался. А как насчет ислам, ребят? Один постарше даже не парняга, а солидный мужик лет сорока оглядел меня с неприязнью. «Ну, на кой нам Вера чернозадых? Так кречет берет ее не у чернозадых, пояснил я, у благородных арабов, что сим бады-мореходы и али-бабы. Парни нас не слушали, а этот мужик отмахнулся рассеянно. — Нет, это не по нас. Арабы такие же семиты, как и эти пархаты. Я внимательно посмотрел на него, все понял, сказал проникновенно с отеческой укоризной. — Как ты не понимаешь? Прародитель евреев Авраам, старый и мерзкий богач, обманом поимел бедную, но красивую и благородную служанку, а потом подло выгнал из дома. Она ушла через пустыню, едва не погибла, прямо в жарких песках, в муках родила. Ребенка нарекла Измаилом. От него и пошел рот арабов. Наших арабов. Если тебе Христа жалко, то бедную мать еще жальче. А бедный ребеночек так мучился без воды в жаркой пустыне. Его глаза загорелись, он раздул грудь, а усы. Стопорщились воинственно. «Вот как!» — сказал он мстительно. «Как они подлые поступили с нашей Богородицей! Как, говоришь, ее зовут?» «Агарь!» — подсказал я. «Агарь!» — повторил он раздумчиво. «А че, хорошее имя! И совсем не жидовское, даже лучше, чем Мария! Ах, они сволочи! Нашу мать-богородицу в пустыню, беременную!» Это почище, чем родить в яслях в богатом городе. Ах, мерзавцы! Ах, мужики! Идите суды, я вам такое расскажу. Я поспешно отошел, затерялся в толпе, потом вышел к бровке тротуара. Непонятно, зачем сделал это, скорее всего, из простого хулиганства, что живет в каждом мужчине. А может потому, что люблю на ходу придумывать разные идеи, находить решения, Но беда наша в том, что вот так в шуточках может родиться что-то страшноватое. «Для тебя это только игра ума», — сказал, посмеялся над дурнями и забыл. «А на завтра можешь проснуться в мире, где придуманное тобой стало явью».